Глава 24. Когда тайное становится искаженным. С визитом вежливости бывшей жене пасынка Мелисента Барлоу решила не затягивать. Они с Алисией в бытность их брака неплохо ладили и после развода остались в приятельских отношениях, хоть и виделись в последнее время крайне редко. «Личная жизнь Джеймса меня больше не касается, но, признаться, не ожидала, что он закрутит роман с няней сына». Алисия сделала глоток из фарфоровой чашки. «На него это не похоже». «Девушка больно мила», — миролюбиво заметила Мелисента. «Она прощупывала почву». и истинных чувств предпочитала не показывать, тем более, что Алисия, очевидно, еще не определилась со своей позицией в отношении этого романа, хотя явно с напускным равнодушием пожала плечами, игнорируя замечания о привлекательности Авроры. «Как тебе Япония?» – тактично сменила тему Меллисента. «Невероятная страна», – оживилась Алисия, принявшись с энтузиазмом рассказывать про впечатления и успехи. «Мой бренд набирает популярность, а магазины уже приносят доход». «Токио – прекрасный город. Экология, еда, люди. Я хочу на каникулы взять Эвана с собой». Мелисента, сочувственно улыбнувшись, покачала головой. Они обе прекрасно знали, что Джеймс ни за что не позволит увести сына за границу. Они с Алисией, конечно, цивилизованные люди и разошлись мирно, оставшись в нейтральных отношениях, но он не настолько доверял бывшей жене, которую в Великобритании держал только сын. А если Эван будет с ней, кто знает, вернутся ли они? Об этом никто не говорил вслух, но все понимали, что Джеймс не станет рисковать. В отношении сына он действовал исключительно с позиции «доверяй, но проверяй». «Я поговорю с Джеймсом», – спокойно отозвалась Алисия, пряча раздражение в чашке чая. Ни для кого не было секретом, что в последние годы их разговоры часто перерастали в скандалы, потому что его непоколебимую позицию не пробить ни одним доводом. Просигналивший дисплей телефона прервал затянувшуюся неловкую паузу. «Мне нужно связаться с Токио по работе», – извиняясь, пояснила Алисия. «Иди, иди, я подожду». Оставшись одна, Мелисента в который раз прокрутила в голове неожиданно подслушанный разговор семейства Клейтон. Она много узнала и не переставала размышлять, прикидывая, как наиболее выгодно воспользоваться этим знанием. Рассказать Джеймсу о завещании и выгоде его драгоценной Авроры заманчиво. Мелисента прекрасно знала пасынка, гордого, не терпящего манипуляций, особенно если это связано со стариком Филиппом. Но если Джеймс по-настоящему любит девчонку Стефана, то этого может быть недостаточно. Аврора казалась искренней в своем заверении в любви к джейми и, возможно, ей удастся убедить в этом и его. Нет... «Действовать необходимо наверняка, бить точно в цель, иначе Мелисента ничего не добьется и потеряет все, что с таким упорством отвоевывало для родного сына». Единственный человек, которому Джеймс поверит безоговорочно, чье мнение для него важнее прочих – сын. Эван ее козырь. Она тонко улыбнулась. «Дело за малым». «Как ты тут поживаешь, дружок?» Она вошла в его комнату, тихонько постучав. «Готовлю домашнее задание!» Эван мрачно указал на чистые листы бумаги и кучу таких же, но раскрашенных. «Тема! Моя семья!» «Давай помогу!» «Нашу семью я знаю неплохо!» Милисента придвинула кресло, устраиваясь рядом. «Так, что тут у нас?» «Ага, а кто это?» Она указала пальцем на человечка с коричневыми волосами. «Аврора!» – коротко ответил Эван, но Мелисенте этого было достаточно, чтобы понять его истинные чувства. «Тебе не нравится она?» – деликатно поинтересовалась Мелисента. «Не то чтобы она... Я просто... Тебе не нравится их с папой отношения?» – мягко подтолкнула она. Эван кивнул. «Понимаю. Твои родители могли бы помириться, но если рядом с Джейми будет другая женщина...» Она огорченно вздохнула. «Думаешь, родители снова могли бы жить вместе? Жить втроем, как раньше?» «Конечно!» — эмоционально воскликнула Мелисента. «Твой папа очень любил маму. Но сейчас он любит Аврору. «Не любит», – махнула Мелисент, – «а просто увлечен. Она мила и находится рядом. Вот если бы...» «Что?» – перебил Эван. Она погрозила ему пальцем, журя за манеры. «Я хочу поделиться с тобой кое-чем, а там мы решим, как поступить». Проблемы с поставкой сырья задержали в Девонпорте до воскресенья. Но больше его присутствия не требовалось, и прямо с утра Джеймс вылетел обратно в Лондон. Хотелось спешить домой, к тосковавшей без него Авроре, но мать звонила несколько раз и настойчиво просила заехать к ней. Как оказалось, Эван сегодня гостил у нее, и его забрать и с ней поговорить. Джеймс припарковался на подъездной аллее, не собираясь задерживаться надолго. Выходной, и его хочется провести с сыном и любимой. «Мистер Барлоу, миссис Барлоу ожидает вас в гостиной». «Выпейте что-нибудь?» «Нет, спасибо». Джеймс пересек холл, но остановился у двери. «Кристофер, передай Эвану, чтобы собирался». «Да, сэр». Джеймс вошел в просторную белоснежную гостиную, напоминавшую пристанище снежной королевы. Если она существует, то живет именно в такой. «Мелисента». Поздоровался он, целуя на пудренную щеку. Она одобрительно улыбнулась, не услышав привычного мама. Но ее улыбка быстро истончилась, сложив губы в тонкую красную линию. «Джеймс, присядь, нам нужно поговорить». «Что-то срочное?» Джеймс присел в кресло напротив. «Я с самолета». «Срочное», — серьезно кивнула Мелисента. «Речь пойдет о дочери Стефана Клейтона». «Как официально», — хмыкнул Джеймс, пытаясь разгадать настроение матери. Он был готов к подобному разговору и даже удивлен, что она так долго тянула. Очевидно же, что их семьи связывает давняя история. «Не поясничай», — как в детстве сделала замечание она и вздохнула. «Джейми, ты никогда не думал, зачем дочери железнодорожного магната работа няни?» «Думал». «Даже более того, спрашивал у неё Мелисента внутренне скривилась, понимая, что просто не будет. «И тебя ничего не удивляет?» «Нет. А что удивляет тебя?» «Совпадения. Атаки на Виккерс, срывы контрактов». «К чему ты ведешь?» – нахмурился Джеймс, но вальяжной позой не изменил. «У Стефана огромные связи. Он мог все это организовать». «Он враг нашей семьи, а Аврора его дочь». «Что за бред? Зачем это ему?» «Стефан ненавидел Хью», — всплеснула руками Мелисента. «Ненавидел из-за твоей матери, которая предпочла твоего отца». «Это было давно?» Стефан набросился на нее. «Он чуть не изнасиловал Вивиан, благо Хью помешал. Между ними была такая драка». Мелисента намеренно сгустила краски для пущего эффекта. Джеймс напрягся. Кому понравится такая история? Но никаких выводов делать не торопился. «Пусть так, но при здесь Аврора?» «Джеймс, очнись! Она не случайно оказалась в твоей постели!» Он бросил на нее предостерегающий взгляд, призывая сменить тон. Во-первых, не следует говорить о его женщине в таком контексте. Во-вторых, их разговор не должен дойти до прислуги или Эвана. «Ты вообще знаешь, что она помолвлена?» «Была?» «Нет, не была. Я видела ее с мужчиной». «И что?» «Они целовались». Джеймс коротко рассмеялся. «Что?» «Что за ерунда? Аврора любит его. Он это чувствовал. Если бы она хотела вернуться к жениху, то сделала бы это. Зачем оставаться?» Мелисента читала пасынка как открытую книгу. На лице сомнения, непонимания, неверие. «Спроси ее про завещание деда». «Какое завещание?» «По которому она должна выйти замуж за тебя, чтобы получить наследство». «Это еще что такое?» — потер переносицу Джеймс. «Откуда столько секретов, да еще и настолько абсурдных?» Но вслух сказал, «Обязательно спрошу». «Спроси», — повторила она, «и про неподобающее поведение в ресторане напомни». Джеймс отмахнулся. В это он ни за что не поверит. «Аврора не стала бы, просто не стала. На нее это слишком не похоже. Не веришь мне?» но я ведь не одна видела ее!» В гостиную шумно влетел Эван, набрасываясь на шею отцу. А Джеймс впервые был не рад его появлению. Чутье подсказывало, что ему очень не понравится то, что он услышит. Хотя куда уж неприятней. «Спроси сына, мы вместе были!» «Эван!» Джеймс взял его за руки и серьезно посмотрел в глаза. «Ты видел Аврору с посторонним мужчиной? Это правда?» «Ребенок ведь не обманет». Эван коротко посмотрел на Мелисенту, которая так запудрила ему мозги, что впору кивать болванчиком, и он кивнул нерешительно и не смело. «Поехали домой». Джеймс поднялся, легко потрепав сына по голове. Правда, на душе не было легкости. Паршиво, очень паршиво. Он бы мог не поверить мачехе, заменившей ему мать. Но как не верить сыну? Кому тогда верить? Аврора закопалась в гардеробе, развешивая рубашки Джеймса, когда услышала голоса. Она выглянула в окно. Чет остановился возле парадного входа, высаживая пассажиров. Вот почему Джеймс так долго не возвращался. Заезжал за Эвоном. Аврора разволновалась, не дозвонившись ему. Чет уехал в аэропорт в полдень, а вернулся только сейчас. Аврора спустилась вниз, буквально подпрыгивая от нетерпения. За три дня она жутко соскучилась. Раньше и представить было сложно, что можно так нуждаться в другом человеке. — Привет, Эва! Он понуро взглянул на нее и бегом прошмыгнул наверх. так Значит, они снова откатились в отношениях на два шага назад. А ей было уже показалось, что наступила оттепель. «Джейми!» — ласково позвала Аврора, когда он появился в дверях. «Привет!» — ответил Джеймс, замерев, так и не дойдя до нее. Он был отстранен и замкнут. «Наверное, устал?» «Как долетел?» Он тяжело вздохнул и протянул ей руку. «Пойдем». Они вошли в кабинет. Джеймс рывком скинул пиджак, бросая на спинку кресла. Аврора осталась стоять у входа, интуитивно чувствуя напряжение, исходившее от него. Как физическое, он весь как натянутая струна, так и эмоциональное. Джеймс всегда порывисто дёргал галстук, словно не мог освободиться, когда сильно нервничал или злился. «Что-то случилось?» – мягко спросила она. «Да, случилось». Он посмотрел на нее. «Что там с завещанием твоего деда?» «Ты знаешь?» Брови Авроры изумленно взлетели вверх. Хотя, по сути, это было уже неважно. Она ведь сама собиралась рассказать ему. «Наши родственники решили нас поженить», отшутилась она, пряча страх, бившийся на кончике языка за показным весельем. Но, судя по всему, Джеймс юмор не оценил. «Ты ведь не думаешь, что я с тобой из-за этих денег?» Он криво усмехнулся, а она фыркнула в ответ. «Это же абсурд!» «А то, что ты встречалась с женихом, тоже абсурд!» «Сдрю?» «Вот это было уже подозрительно!» «Складывалось ощущение, что за ней следили!» «Да, мы виделись! Он хотел поговорить, но это не то, что ты думаешь!» «Но вы целовались!» «Мы не целовались», — запротестовала Аврора. «Точнее, он поцеловал меня, но...» Она увидела, насколько скептически Джеймс приподнял одну бровь и снова воскликнула. «Все было не так!» Она стремительно приблизилась к нему, приложив руку к щеке. «Ты же мне веришь?» Джеймс не отшатнулся, но и не потерся ее ладонь, как делал прежде. «Веришь?» — повторила она, пытливо заглядывая ему в глаза. — Голубые, чистые, родные. Даже сейчас они не были чужими и холодными, скорее просто усталыми. — Аврора! — Или ты больше не любишь меня? — прервала она. — Разве это важно сейчас? — Только это и важно! — Нет, — покачал головой Джеймс. — Есть куда более важные вещи! Аврора медленно кивнула. Отступая от него, а в голове звучала только одна мысль. Более важные вещи, а она менее. Она была не важна для него настолько, насколько должна быть любимая женщина. — Я заберу вещи позже, если ты не против, конечно. Она попятилась к двери, сдерживаясь из последних сил, чтобы не разрыдаться, как маленькая девочка. — Аврора, ты не должна... «Стой!» – остановила она, не желая, чтобы Джеймс приближался к ней, а то она осыплется на пол, как разрушенный карточный домик. «Аврора! Стой!» – она выскользнула в коридор, плотно закрыв дверь и стремительно пронеслась через холл. «Аврора!» – позвала миссис Флэг. «Ужин подавать? Баранина готова!» Аврора выставила вперед руку, отсекая себя от этого дома. от бытовых мелочей, которые так нравилось решать, чувствуя себя частью большего – семьи. Только когда она ощутила спиной прохладное дерево парадной двери, дала волю слезам. Позволила обиде затопить себя, как океан мифическую Атлантиду. Только вот она, Аврора, настоящая, живая. Она сбежала по ступеням, прячась в зарослях колючего шиповника, не желая, чтобы ее видели такой. размазанной букашкой на чужом пороге. «А ты что здесь прячешься?» — вынырнула из кустов миссис Фриман. «Не замерзнешь?» — накрапывал дождь, а Аврора была раздета. «Все нормально!» — на последнем слове она громко всхлипнула. «Что стряслось девочка моя?» — Пенни Фриман попыталась заглянуть в мокрое лицо, которое Аврора старательно отводила. «Я позову Джейми! Видела, он вернулся!» — Нет, не нужно. — Понятно. — Давай-ка зайдем в дом. — Нет, я... я пойду, мне нужно уйти. — Никуда ты не пойдешь в таком состоянии. Пойдем к нам, выпьем чаю. Аврора не стала отнекиваться, понимая, что нужно передохнуть и решить, что делать дальше. Она позволила заботливым рукам миссис Фриман обнять ее и увести к себе. — Вы поссорились с Джейми? Участливо поинтересовалась она. «Мы расстались», — сказала, а сама поверить не могла, что это действительно так. Сейчас не было сил не то, чтобы принять, даже думать о том, как так вышло. Аврора решила сконцентрироваться на том, что нужно просто пережить этот день, а завтра станет легче. Должно стать. «Спасибо за чай», — встрепенулась Аврора, — «но я пойду». Она не должна оставаться здесь, близко к нему. Это физически трудно. Вероятно, в ней говорила сейчас та самая обиженная маленькая девочка, которой не поверили взрослые, хотя она не лгала. И эта девочка хотела убежать и спрятаться, плакать, но чтобы никто не видел и не жалел. — Ну, куда ты пойдешь? — мягко возразила Пенни. — Останься, а завтра поговорите с Джеймсом. Мы поговорили уже. Давай я хотя бы схожу за твоей сумочкой и верхней одеждой. Аврора осмотрела себя, словно впервые видит. Она убежала в домашних штанах и легкой блузке. Деньги, ключи от машины, кредитной карточки. Все осталось в доме. Хорошо, что телефон был при ней. Спасибо, миссис Фриман. Аврора выдавила из себя жалкую улыбку, но, оставшись одна, спешно поднялась. Она не могла ждать. Вдруг Пенни приведет Джеймса. Но куда пойти? К Лайзи нельзя. У нее малыши и Генри. Зачем ей лишние нервы и проблемы опальной принцессы? Аврора вышла из дома и быстро пошла на улицу. Сейчас надо поймать такси, а там видно будет.